К словам «сначала платите себе» нужно относиться серьезно. Эти слова взяты из книги «Самый богатый человек Вавилона» Джорджа Классена. Проданы миллионы экземпляров этой книги. Но хотя миллионы людей повторяют эти важнейшие слова, очень немногие действительно следуют заключенному в них совету. Как я уже говорил, финансовая грамотность позволяет читать цифры, а цифры рассказывают свою историю.